Скандал с благородной целью. В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов. Наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута черная надпись. «В конце вечера будут бить поэта...» Георгия Шенгели. Внизу в скобках кто-то чернилами приписал, если он осмелится прийти. Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов. Изия предполагал, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели. Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов, я пришел к мысли, что вражда к Шенгеле была просто литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы. Шенгеле, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин противника, чем был им на самом деле. Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора Изя говорил что бюст шенгели был бы украшением римского форума или может быть пантеона неуверенно спрашивал он меня в глазах его появлялась тревога Шенгели был высок глаза его по-юношески сверкали он ходил по одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком при этих, В внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным. Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов-юношей, нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими штучками, в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость. Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где в глине одичалы спят сарматы, скифы, гуны, венды, и неоглядные легенды неувидаемо томят. «Несу в себе дыхание приливов», и кровь моя, как некогда, нагрета одною с Южным морем теплотой. Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами — мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель. Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, вспёкшихся от зной старых обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет, да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом израстце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа, ахейского корабля, потерянной запорожцем вблизи соленых озер перекопа, всегда меня привлекал цвет древних земель, ржавый, рудой, суровый. Такими я всегда представлял себе старые области Земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих об оснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал. В этом я окончательно убедился, когда попал на архипелаг в Грецию и Италию. Там ржавая земля издалека проступала сквозь индиговый воздух утренних далей, или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера. Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее, там они чаще встречаются. Где-нибудь в Риме, Вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея. Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими опенинами, над перегорелой в цементный прах Калабрией. Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как предверие ада. По существу чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей и чувств будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть, в своем воображении развороты и прошлых, и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях. Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление и сказать несколько слов о том, что является собой ощущением моря и морских побережий. Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбачьей шаланды. С палубы Шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда Шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей. И вот в это мгновение, от волны до волны, водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие, до да головокружения, до да темноты в глазах. С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных. Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками, и мандариновыми корками, а не раскалёнными каменными молами, старыми канатами, чебрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, посидевшими от соли и розовыми рыбачьими сетями. Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск. Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменок и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячелетним солнцем, отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха, чистейшего в мире. От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет, охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны. Запахов, шумов и красок настоящего моря — великое множество. Если бы у меня было время, если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги. Я должен признаться, что могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, письма из Испании Боткина и дневники Миклуха Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже вплоть до туманно-синеватых мысов как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, нет ни одного человека, кроме меня. Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест, необъятно старый, слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте. Мы с трудом прорвались с Изи и я Лившицем в зал на вечер поэтов. Там, среди неистового шума, смеха, и легкого свиста поэт Чечерин кричал грубым басом свои стихи. Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут, сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом а я, трухлявая Клода, годами выветренный гроб. Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность. «Мне хочется про вас, про вас, про вас бессонными стихами говорить». Нарбуд читал, и в зале установилась глубокая тишина. На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева. Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться. «Неужели это все поэты?» — спросил я шалившец. У него была склонность задавать наивные вопросы. Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера. Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в Сенат, запыленные и загорелые римские легионеры. «Слава Богу!» — вздохнул с облегчением Изя. «Он пришел. Скандал обеспечен». После Нарбута Катаев хриплый недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб, Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. Ждали скандала и, очевидно, берегли для него силы. Кирсанов, тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый, все время вскакивал и, безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгеле. Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгеля что-то явно оскорбительное. Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспанным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала, Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить. Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков. Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание его вызвала у публики досаду. Она начала недовольно шуметь. «Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты?» — спросил Яша Лившиц. «Что происходит? Выборы короля поэтов или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?» Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил. А потом на вечере возникли неожиданные события. Они в конец запутали публику. Какая-то актриса, подвывая, начала читать стихи Миры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чтение было встречено недовольным гулом, но очень скоро гул этот перешел в гневный рев. «К черту бисерные стежки, К дьяволу гибкий штан Миры Лохвицкой!» «Прочтите лучше дышала ночь восторгом сладострастия". Актриса, пегая блондинка с висевшими как плети голубоватыми руками, схватилась за край стола и театрально зарыдала. Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушевало в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами посмела оскорбить ни в чем не повинную женщину. Позор! Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов. Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обрушится на своего недруга Шенгели, но Багрицкий обернулся к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно замахнулся правой рукой, Дико вскрикнул, потерял сознание и рухнул на пол. Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что произошло. Вызвали скорую помощь. Нарбуд, не дрогнув ни одним мускулом на лице, закрыл вечер. У выхода завертелись людские водовороты, около спорящих с пеной урта и наскакивающих друг на друга юношей и девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились, как теннисные мечи из конца в конец взъерошенного зала. Санитары раздвинули толпу и провели к машине Белого от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь, «Я, кажется, сломал себе руку в плече или вывихнул. Эти сопляки не сумели даже устроить скандала». Его увели. Мы с Яшей Лившицем прорвались через толпу поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу. Что, собственно говоря, произошло? — снова спросил Яша. — Бедлам, кабак или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время. Глупо. Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его. Вид у него был удрученный. — Драка не вышла, — сказал он растерянно. — Не надо было им затевать эту галематью и хвастаться, что они действительно будут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно. — В чем же дело, Изя? — спросил я его. Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая детская комиссия при ФЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор, устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, чтобы такое придумать позабористей. Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгеля. Это показалось новым и оригинальным. Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью. Скандала не получилось, потому что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены на расхват, и уполномоченный дед комиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер. На Гаванной улице был открыт горный дом. Вся выручка от этого дома тоже шла на помощь беспризорным. В доме играли в особого рода рулетку, игрушечные бега, пти-шво. Я как-то зашел туда вместе с Тарелли. Табачный дым провисал, как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках-капитанках играли зловеще и молча. Крупье, старик с пробитым в скудных сединах английским пробором, Говорил как заводной, не делая пауз, жестяным голосом. «Игра сделана, ставок больше нет. Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите. Пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в борделе. Граждане играющие, я прекращаю игру, пока этот урка не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами, или я вызову милицию. Все? Кончено». Игры не будет, забирайте ваши ставки обратно. Казино закрывается». Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой мальчиковой кепочке и мохнатым кашне с папироской во рту подходил к Куркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула, при этом стул обязательно с грохотом падал, толкал в двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу. Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение парнюги и уркана. Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему, «Мерси Боко, молодой человек, ценю ваше мужество. Игра продолжается, ставьте смелее. Чем дальше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу индейку. Или копейку? Как это там у вас говорится?» А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им, «Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сапатку. Куда вы? Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда. А я вас все-таки покорнейше прошу». При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей, хрипящей грудью. «Дайте тогда хоть пять тысяч!» — говорил он пьяным, доверительным шепотом. — Я сделаю из них миллион, половина ваша. Не доводите человека до крайности. Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться. Мы старели тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом Крупье, морщась от злого дыма цигарки, холодно сказал. — Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоная. Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Тарелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Тарелли даже слышал его в роли Мефистофеля.